Так, в попытках самостоятельно освоить ритм энд блюз, но не отходя от традиции национальной музыки, возникло направление, явившееся первым предшественником реггий и получившее название «ска». Предположительно, слово «ска» произошло от известного в джазе «скат», означающее ритмичное произнесение бессмысленных слогов, сочиняемых на ходу певцом. СКА развилась как результат слушания ямайскими музыкантами радиостанций из Майами. Эта тенденция пришла из вестерн-свинга и новоорлеанского джаза тех лет. В ритмическом отношении СКА отличался от ритм и блюза большей изощренностью за счет пропускания сильных долей такта и выделения слабых в соответствии с характером национальной музыки. Первыми представителями СКА на Ямайке были Байрон Ли, Лаурель Эйтикен и Принц Бастер. Странствующие диск-жокеи Байрон Ли и Кокстон Дотт одновременно с проигрыванием пластинок делали и записи различных неизвестных исполнителей. В Англии пластинки с такой музыкой появились под наименованием Blue Beat по названию одной из фирм, выпускающих записи подобного рода. Одним из пионеров раннего британского блюбита был Джорджи Фейм с его группой Blue Flames, исполнявшей эту музыку в самом начале 60-х. Другой, несколько более поздней формой регги было направление рок в некоторых случаях именуемое руба Если музыка ска ближе к обычному ритм-энд-блюзу, то рок-стедди это продукт освоения музыки соул. Одним из первых новый термин предложил на своей пластинке в 1966 году Элтон Эллис. В середине 70-х годов музыканты ска-групп все чаще начинают применять электрогитары и бас-гитары. Роль духовых ослабляется. Постепенно они либо совсем исчезают из оркестровки, либо отходят на задний план. Именно эти изменения и характеризуют переход ска в реггей. Происхождение термина реггий объясняют по-разному. Одни, например, связывают его с английскими словами реггид и ритм. Реггид-ритм рваный и стрепанный ритм. Другие соединяют с жаргонным названием уличной женщины в Кингстоне Стреггей. И, наконец, Регга – негритянское племя в Танганике, говорящая на языке Банту. В музыкальном обиходе слово «регги» впервые появилось в 1968 году в связи с группой «Mittles», диск которой так и назывался Дузе Реги. Reggae». Но ключевой фигурой в истории музыки регги является Роберт Неста Марли, известный как Боб Марли, Сын простой ямайской женщины и заезжего английского офицера. Он с детства мечтал стать певцом и довольно рано начал сочинять песни в духе спиритчуэлс. В 1963 году Марли организовал свою первую группу «Вайлерс». В нее вошли двое его друзей – Невилл О'Райли Ливингстон, взявший псевдоним Банки Уэйпер, и Хьюберт Макинтош, известный впоследствии под именем Питер Тош. Со второй половины 70-х оба эти музыканта, отделившись от Боба Марли, стали самостоятельно разрабатывать реггей. С момента возникновения и до начала 70-х годов группа Уэйлерс последовательно меняла свой стиль от ска и рок к реггей. Боб Марли примкнул к движению растафарианцев – Одновременно он связал свою активность с фирмой грам записи Исланд, организованной белым уроженцем ямайки Крисом Блэккуэллом, способствовавшей широкому распространению музыки регги. После выступлений в 1975 году в Лос-Анджелесе Боб Марли был окончательно признан критиками королем регги. Он завоевал себе авторитет не только как легендарный борец за справедливость, но и как композитор. В списках лучших авторов песен конца 70-х годов, публикуемых популярными журналами, например, Rolling Stone, его имя находилось рядом с именами выдающихся представителей негритянской музыки Стиви Уандером и Смоуки Робинсоном. Стиви Вандер, вдохновленный музыкой регги, нередко вставлял элементы присущих ей фактур в оркестровке своих песен ⁇ Буги он регги-вумен ⁇ Общественная и музыкальная деятельность Боба Марли имела особое значение для народов стран Третьего мира гораздо больше, чем для черного населения США, находившегося под влиянием музыки соул и фанк. Более того, исследователи отмечают, что в 70-е годы белые американские радиостанции отдавали большее предпочтение трансляции музыки реги, чем негритянские. Успех Боба Марли подготовил почву для широкой деятельности таких групп с Ямайки, как Toots and the Metals, Burning Spear, Big U's, Солистов Джимми Клифа, Питера Тоша. Распространению и популяризации музыки регии в США и Европе способствовали и выдающиеся белые рок-музыканты. В американских хит-парадах 1972 года появилась песня Пола Саймона «Mother and Child Reunion», близкая к регии, а также «I can see clearly now» Джонни Нэша, ставшая синглом номер один. В 1974 году английский гитарист Эрик Клэптон записал песню Боба Марли «I shot the sheriff». В Англии возникли первые собственные регги группы Эсвот, Блэк Слейт, Стил и Матумби. Интересно, что уже в середине 70-х годов прослеживается связь между лондонским панк-андеграундом и музыкой регги, которая особенно в лице Боба Марли ассоциировалась с бунтарством, с вызовом обществу и не имела ничего общего с преуспевающими белыми глэм-рок группами, утратившими всякую социальную остроту. Истинные панки открыто заявляли, что не могут слушать никакой музыки, кроме регги. Владелец лондонского панк-клуба «Рокси» Энди Чесовски пригласил туда в качестве диск Жакея одного из деятелей ростофарианского движения Дона Летца, пропагандиста ямайского реги. Взаимная симпатия двух направлений материализовалась в появлении соответствующих песен. Так Боб Марли в 1977 году сочинил песню «Панки-реги-пати», а панк-группа «Клэш» Записала песню гитариста из ансамбля Боб Марли Джуниора Марвина Police and Zefs. В 1977 году возникло движение Рок против расизма, организованное как серия галоконцертов, в которых участвовали как белые панк группы, так и черные регги ансамбли. Его инициаторами и участниками были группы Clash, Reds, Gang of Fo, Мисти. «Трайбесмен» и многие другие. Концерты такого типа, помимо своих социальных и политических последствий, с одной стороны, привели к тому, что целый ряд молодых белых музыкантов стал стремиться овладеть довольно сложной техникой исполнения и сочинения музыки регий, с другой подготовили часть молодежной аудитории к восприятию регий. Это и стало одним из факторов адаптации регги и его распространения в более широких коммерческих масштабах. Синтезу регги и рок-музыки, именовавшемуся регги-рок, предшествовало появление записей ряда английских групп, комбинировавших простую и дилетантскую панк-музыку с ранними формами регги-ска и рок-стеди. Это кратковременное явление получило обозначение «Two Beat» по названию небольшой независимой фирмы грамзаписи «Two -tone. Ее создал руководитель группы в стиле СКА «Specials» Джерри Деймерс, первоначально лишь для реализации музыки своего коллектива. Этот ансамбль, возникший в 1977 году в Ковентри, встал на ноги после сотрудничества с Клэш в гастрольном турне, где выступал в качестве так называемой «спортинг-группы». Название «Тутон» – «двутонная», «двухцветная», подчеркивала принцип сотрудничества белых и черных музыкантов в регии. Действительно, многие английские ска и регии группы и сами Specials, имели смешанный состав. Помимо Specials, Джерри Деймерс стал записывать такие ансамбли, как Селекта, Бит, Body Се и Madness. Их песни были ориентированы во многом на социальную молодежную тематику – на проблемы жизни аутсайдеров в каменных джунглях, безработицу среди молодежи, расизм, нетерпимость взрослых, социальную несправедливость. Лондонская группа Madness, ставшая наиболее популярной из них в 80-е группы, заложила основы эстетики новой волны с ее черным юмором, абсурдом, клоунадой, трагикомическим городским фольклором. Используя ска в смеси с пародиями на джаз, ритм-н-блюз и самые неожиданные формы поп-музыки, а также особый жаргон в текстах песен, Мэднес создала музыкальный образ современного Кокни, жителя лондонского Истсайда. В чем-то они продолжили дело великого Чарли Чаплина, построившего свой незабываемый имидж на повадках Кокни его времени. Одновременно, «Стутоун» возник целый ряд групп стиля регги-рок, самыми яркими из которых стали «Юби Фоти» и «Полис». В гораздо меньшей степени, связанные с панк-культурой, они олицетворяют ориентацию на высокий профессионализм, стилистическую изощренность в оркестровках и, главное, на мелодизм песен ub фоти группа, включающая в себя секцию духовых и состоящая из белых и негров, относится, тем не менее, к белому регией в соответствии с ее хорошо организованной и несколько сдержанной музыкой. Уже само название группы, обозначающее форму бланка, который заполняют безработные, говорит о ее социальной направленности, что прослеживается в большинстве песен. Концертные выступления Юби Фоти, впрочем, как и других реги и групп, рассчитаны не на слушание, а на соучастие, прежде всего, на танцы под их музыку. Поэтому все пьесы немного длиннее обычных песен, монотонны, построены на многочисленных повторах.